«Какой ужас!» — побледнела Дебора. «Страшное дело!» Хэнк вновь кивнул торжественнее прежнего. «Страшное дело, вы говорите! А каково пришлось бедняге Эзри! Держу пари! Он с тех пор так и не может сделать сами знаете чего!» «Чей это был ребенок?» Хэнк пожал плечами и вернулся к своему остывшему завтраку. Его интересовали лишь наиболее смачные моменты этой истории. «Это неизвестно», — ответила Джоджо. «Малыша похоронили на деревенском кладбище. И такую странную надпись сделали на этой бедной маленькой могилке. Я ее даже сходу и не припомню. Сходите туда, посмотрите сами». «Это ж молодожены!» «Горошенко!» — встрял Хэнк, широко осклабившись и подмигивая сен джеймсу «У них есть дела поинтереснее, чем бродить по кладбищам». Похоже, Линли любил русскую музыку. Они прослушали Рахманинова, затем перешли к римскому Корсакову, а теперь вокруг грохотала канонада-увертюры 1812 год. «Вот». «Слышали?» — спросил Линли, как только отзвучали последние ноты. «Тарелки отстали на полтакта. Но больше у меня претензий к этой записи нет». С этими словами он выключил магнитофон. Барбара впервые заметила, что ее напарник не носит никаких украшений, ни перстня с гербом и печаткой, ни дорогих часов с золотым браслетом, блестящим в лучах света. Почему-то отсутствие подобных признаков роскоши поразило ее не меньше, чем могла бы потрясти самая назойливая демонстрация примет графского достоинства. Я не заметила, к сожалению. Я плохо разбираюсь в музыке. Неужели он в самом деле рассчитывал, что она, девушка из низов, способна поддержать беседу о классической музыке? «Я тоже мало что о ней знаю», — признался ее собеседник. «Люблю слушать только и всего. Боюсь я из тех невежд, что говорят. Я ничего в этом не смыслю, зато знаю, что мне по душе». Барбара недоверчиво прислушивалась к его словам. Этот человек окончил Оксфорд. Его диплом по истории был признан лучшим на курсе. Как же он может называть себя невеждой? Разве что он пытается помочь ей расслабиться, пускает в ход свои чары. Уж это-то он умеет. Для него это так же естественно, как дышать. Я полюбил эту музыку, когда болел мой отец. самые последние его месяцы. Всякий раз, когда я приходил навестить его, в доме играла музыка. Умолкнув, Линдли вынул кассету из магнитофона, и наступившая тишина показалась Барбаре столь же громкой, как прежде была музыка, и куда более тревожной. Прошло несколько секунд, прежде чем он снова заговорил. Линдли продолжил свой рассказ с того места, на котором остановился. Он таял на глазах. Столько боли. Линли откашлялся. Мама не захотела отпустить его в больницу. Даже в самом конце, когда ей так требовалась помощь, она сидела с ним целыми днями, час за часом, и смотрела, как он умирает. Мне кажется, только музыка помогла им продержаться последние недели.